34. Пахло землёй и чем-то травянистым масляным, напоминающим лекарские настойки, которые давали мне при болезни в Экнере. Тело было тяжёлым и неповоротливым, а глаза нещадно горели и слезились. Шум, доносящийся издалека, разительно отличался от того, что я слышал в том необычном месте. Голоса, перебивающие друг друга в споре, Сейчас звучали подобно успокаивающей мелодии, ведь они означали, что кошмарный сон остался позади. События, прошедшей ночи, постепенно возвращались ко мне разбитыми кусочками красочного витража, отчего голова начала гудеть. Не давая себе времени на лишние мысли, я решил осторожно приподнять веки. Легкий сумрак не раздражал взгляд, позволяя привыкнуть к слабому свету. «Вы пришли в себя?» Рядом со мной сидела милая, круглолицая девушка. Она смачивала тряпочку в чаше, удобно расположившейся у неё на коленях. Так вот откуда исходил насыщенный запах скошенной травы. Я медленно приподнялся, отмечая, что раненое плечо болит, но терпимо. «В теле было слишком много яда демонов, и ваше сознание находилось под властью пятого ранга». «Для жнецов и небожителей слияние не несёт настолько губительных последствий». Девушка говорила быстро, явно волнуясь. «А для человека оно смертельно», — усмехнулся я и получил влажной тряпкой в лоб. «Мы думали, что вы не выберетесь». В её фиолетовых глазах застыли слёзы, и мне стало стыдно. «Благодарю вас за заботу». Девушка шмыгнула носом, И, скользнув по мне, взглядом отвернулась. Но я успел заметить, что слёзы сменились смущением. Холодок, пробежавшийся по коже мелкими мурашками, говорил лишь об одном. Кроме повязки, туго стягивающей плечо, верхняя одежда отсутствовала, и я сидел полуголый перед жницей. «Нужно привести господина Шиолы и бога войны», — сказала она и спешно поставила чашу на скамью, немного расплескивая отвар. «Нет-нет!» — я сбросил с себя покрывало, резко поднимаясь на ноги, за что поплатился дикой слабостью и головокружением. Девушка метнулась ко мне, усаживая обратно на кровать, при этом стараясь как можно меньше прикасаться к оголённой коже. «Будет лучше, если они придут сюда сами». Силы остались лишь на лёгкий кивок и просьбу дать мне одежду. Когда она ушла, я, стараясь не потревожить раненое плечо, надел на себя починенное одеяние из предрассветного города и глубоко вздохнул. Неприятные ощущения блуждали по всему телу, сковывая его и возвращая в липкий сон, который хотелось забыть. Особенно встречу с Режинальдом. При воспоминании о его пустом взгляде ужас снова овладел мной, и против воли я стал погружаться в ледяную воду. Невидимые щупальца чудовища медленно ползли по ногам, утягивая на самое дно, а сердце бешено заколотилось. «Нейн...» Я распахнул глаза, отзываясь на голос, и увидел мерно раскачивающуюся кисточку на повязке. Шиол сидел передо мной и обеспокоенно хмурился. «Нейн, ты слышишь меня?» «Отойди от него, жнец, и дай прийти в себя». «Сомневаюсь, что в Экноре готовили разум принцев для нахождения в сознании демонов». «Генерал Увайшень, вы уже можете покинуть запредельные земли вместе со своим подчинённым». Раздражённо ответил Шоул. «Сначала ты мне всё расскажешь, пожиратель душ, и вернёшь ту рогатую мелочь обратно». «Генерал Увайшень, верховный жнец, прекратите спорить». «Разве не видите, что его высочеству плохо?» Три голоса слились в какофонию и комната закружилась перед глазами. Чьи-то руки подставили глиняный кувшин с широким горлышком, и меня незамедлительно вывернуло в него. Внутренности сводило судорогами, от мерзкого зловония приступы тошноты продолжались, пока в желудке ничего не осталось. «Возьмите воды!» Янь Шанли протянул кружку, Я сначала прополоскал рот, выплёвывая гадкое послевкусие, а после сделал глоток. Вода разлилась бодрящей прохладой, возрождая в теле отголоски силы, а в голове немного стих настойчивый стук. «Теперь по одному. Вы можете объяснить, что произошло после сражения?» Все трое переглянулись между собой, словно решая, что мне говорить, а о чём умолчать. «Шеол, правду! Забирай один вопрос!» Как можно строже проговорил я. Жнец вздохнул и перебрался на скамью. Он выглядел уставшим, но заметных ранений не наблюдалось, что не могло не радовать. «После сражения генерал Увайшень Шэнь перенёс нас на запредельные земли. Яд быстро распространился в твоём теле, и ты был без сознания два дня. А если бы не очнулся на третий, то умер бы». К счастью, нам удалось вовремя его вывести. Очередное подтверждение тому, что встреча с Режинальдом — это обычный кошмар воспаленного воображения. Но рука, вытянувшая меня из реки, и последние слова ощущались более чем реально. Я даже покосился на запястье в поисках отпечатков пальцев или синяков, но, ожидаемо, на коже ничего не нашлось. «А где лис?» Самые последние воспоминания были слишком размыты из-за постоянных скачков из головы одного демона в другого. «Рогатая задержала смертного греха вместе с его питомцем и скрылась в разломе», — неожиданно заговорил У Вэйшэнь. На его лице уже зажили все ожоги и порезы, но он выглядел более раздражённым и недовольным, чем раньше. «Генерал по-своему переживает за неё», — тихо шепнул мне Янь Шанли. «Я? Переживаю? За демона? Ты в своем уме? Бог войны никогда не станет волноваться о подобном!» — вскрикнул он, покрываясь красными пятнами. «Вас, генерал, ни клинком, ни копьем не проткнуть!» Беззлобно усмехнулся Шеол. «Вряд ли Небесный Император обрадуется, что одного из сильнейших богов войны спасла беглянка из Хайдереса. Однако. «Перейдя реку, не стоит разбирать мост». «Я смотрю, жницы стали на редкость начитанными», — хмыкнул Ууэй а потом добавил. «Без тебя знаю, поэтому не желаю оставаться в должниках у какой-то мелочи». «Да замолчите вы уже!» От их препирательств в голове снова звенело. Шел, что будет с Лиз? Она же нарушительница, беглянка. Её убьёт алчность?» Как она вернется? Создавалось впечатление, что только меня волновала судьба демоницы. Прошло два дня, они сидели тут и ничего не делали. Мы уже ищем, где должна прорваться завеса. Уверен, что с Лиз все в порядке. Она не настолько слаба, Нейн, поверь. В с ее силы восстановится быстрее, без ограничений, наложенных на пограничных землях. Шеол пытался меня успокоить, но это больше напоминало разговор с маленьким ребенком, которому пытались объяснить, что котенок просто спит, и ему не свернул шею мерзкий сынок лорда. Ахимот правда жив? Светок содержал в себе такие сведения. Я не могу отрицать, что воскрешение владыки тьмы возможно. Шеол смотрел перед собой. Раз князья тьмы не побивали друг друга, и никто не занял престол. Значит, их что-то или кто-то сдерживал. Но Ахимот не напал, когда был шанс. Скорее всего, он все еще слаб, и у нас есть время подготовиться. Нет у нас ни времени, ни оружия!» Увы, Шен не выдержал и ударил кулаком в стену. Крошка осыпалась под ноги пыльным облаком, а на стене появилась глубокая вмятина с расползшимися от нее трещинами. «Если вам есть что мне сказать, то начинайте, генерал». Женец встал и подошел к богу войны. «Вы два дня сдерживаетесь и бросаете на презрительные взгляды. Так почему бы вам не покинуть наши земли? Поверьте, тысячу лет мы справлялись без помощи небожителей и простоим еще столько же». Увэй замахнулся на Шиола, но, скрипнув зубами, обессиленно опустил руку. «Я не могу вернуться. Пропуск не действует. Мы застряли здесь». В комнату вошли несколько женецов которых я уже видел на поле боя. Одним из них был высокий мускулистый мужчина со шрамом — Лирейн. Не обращая внимания на напряжение, висящее в воздухе, он отчитался. «Патруль сказал, что в одном месте завеса истончилась». «Разлом будет небольшим, едва ли проскользнет кто-то шестого ранга. Поэтому справимся сами, командир». «Перекладываешь всё на своих подчинённых, Пожиратель Душ? А если разлом расширит Князь Тьмы или Ахимот?» Увай Шень, скрестил руки на груди. «Собираешься сражаться с Ломанным Мечом? Или будешь снова восстанавливать его остатками своей ци, о великий защитник Экнориана?» Ты даже одного человека не способен сберечь. И он бы умер, если бы не моя помощь. Мне все равно, бог войны ты или сам император. Лирейн навис над Увой Шенем, как огромный молот. Не смей так обращаться к нашему командиру. Вы, небесные выскочки, или ничего не знаете, или умело притворяетесь. Находишься здесь, значит, живи по нашим правилам и не груби. Твой ученик оказался намного сообразительнее и полезнее тебя, пока ты смотришь на нас как на мусор. Мальчик помогает нам ухаживать за ранеными. Он не мой ученик. Огрызнулся Увайшень и стремительно вышел из комнаты. Но «Ну зачем вы так? Вы же тоже ничего не знаете, с досадой сказал Янь Шенли и, сорвавшись с места, бросился за богом войны. Генерал, подождите! Не стоило ли Рейн. покачал головой Шиол. Таким способом не изменить чужое мнение. Мне всё равно, командир. Если небесная выскочка останется с нами, то ему следует хотя бы помнить о манерах. Лирейн прошёлся по мне мрачным взглядом и добавил: Вас ждут в общем зале, командир. Шиол подошёл ко мне и, вытянув два пальца, приложил их чуть выше середины лба, надавливая и массируя. От его сильного Но мягкого прикосновения в голове прояснилось, словно свежий ветер выдул оттуда скопившуюся пыль, а тёплый весенний дождь подарил живительную влагу. С губ сорвался вздох, наполненный облегчением и благодарностью. «Отдыхай. Остальные вопросы потом». Жнец убрал руку и улыбнулся. «Не стоило верить его улыбке. Он ищадие владыки тьмы». Нет. Реженальд ошибался. Шиол не мог быть демоном, кем угодно, но не им. Если бы передо мной стоял выбор, кому из них довериться, то я точно не стал бы полагаться на слова безумного принца из «Кошмарного сна». «Я могу выходить?» «Разумеется, Нейн», — искренне удивился он. «Ты не пленник в запредельных землях. Если желаешь, то можешь дождаться меня». И мы вместе осмотрим пристань жнецов. Спасибо, Шеол.